Белоснежка и Розочка В своей избушечке одиноко жила бедная вдовица, а перед избушечкой был у нее садик, и в саду росли два розовых деревца. На одном из них розы были белые, на другом — красные. И были у вдовицы две дочки, не дать не взять, как эти два деревца. Одну звали Белоснежкой, а другую — Розочкой. И были они такие добрые и славные! такие трудолюбивые и безобидные, что лучше их нельзя было себе детей представить. Белоснежка была только потише и помягче характером, чем Розочка. Розочка любила больше бегать по полям и лугам, цветы собирать и летних пташек ловить. А Белоснежка около матери дома сидела, в хозяйстве ей помогала, либо с нею читала, коли нечего было больше делать. Обе девочки так любили друг друга — что всегда шли рука об руку, когда вместе уходили из дома. А если Белоснежка, бывало, скажет «Мы не покинем друг друга», то Розочка отвечала «Пока живы». А мать к этому добавляла «Что у вас есть, все пополам». Часто бегали они в лес и собирали ягоды и ни один зверем зла не делал, и все доверчиво к девочкам подходили. Зайщик из их рук съедал капустный листочек, дикая козочка спокойно паслась около них, олень весело прыгал, а птички слетали с ветвей и пели, что умели. Никакой беды с ними никогда не приключалось, и когда, бывало, запоздают в лесу, и ночью их там застанет. Они приспокойно улягутся рядышком на мху, и спят до утра, и мать это знала, и нисколько не тревожилась. Однажды, когда они переночевали в лесу, и заря их разбудила, увидели они, что рядом с их ложем сидит прекрасное дитя в белом сияющем одеянии. Оно поднялось со своего места, ласково на них посмотрело, и молча удалилась в лес. А когда они огляделись, то оказалось, что они спали почти на краю глубокого оврага. И, конечно, бы в овраг упали, если бы ступили шаг другой далее. Мать, услыхав об этом, сказала, что сидел около них, вероятно, ангел, который охраняет добрых деток. Обе сестрицы соблюдали в хижине матери такую чистоту, что любо-дорого посмотреть было. Присмотр за домом летом принимала на себя розочка, и каждое утро до пробуждения матери ставила на столику у ее кровати букетик цветов, и в нем порозе с каждого деревца. Зимой белоснежка разводила огонь в очаге и подвешивала котел над огнем на крюке. Котел был медный и блестел, как золото, так чисто был вычищен вечером бывало скажет ей мать ступай белоснежка до да заприка двери на задвижку тогда садились они у очага и мать надев очки читала им кое-что из большой книги а обе девочки слушали сидя около нее и пряли рядом с ними на полу лежал барашек а позади их на шестке подвернув головку под крылышко сидел белый голубочек Однажды вечером, в то время, когда они так-то сидели у очага, кто-то постучался у двери, как бы просясь войти. Мать ей сказала поскорее «Розочка, отопри!» Это может быть путник, ищущий приюта. Розочка пошла и отодвинула задвижку, думая, что стучится какой-нибудь бедняк. Но оказалось, что стучался медведь, который просунул свою черную толстую голову в дверь, Розочка громко вскрикнула и отскочила. Барашек заблеял, голубочек встрепенулся, а Белоснежка быстренько спряталась за материну кровать. Но медведь заговорил. — Не бойтесь, я вам зла не сделаю. Я, видите ли, очень озяб. Так немного хочу у вас обогреться. — Ах ты, бедный медведь! — сказала ему мать. — Ложись тут у огня, да смотри, чтобы твоя шуба как-нибудь не загорелась. А потом крикнула Белоснежка, Розочка, «Выходите, медведь вам никакого зла не сделает». Тут они обе подошли, и Барашек и глубок приблизились. И мало-помалу все перестали бояться медведя. Медведь сказал им детки, «Выбейте-ка мне немного снег из моей шубы». Те принесли метелку и мех на нем вычистили. И вот он растянулся у огня, как у себя дома, и стал ворчать от удовольствия. Немного спустя они уже и совсем с медведем свыклись и стали над ним подшучивать. Они ерошили ему шерсть руками, ставили ножки свои ему на спину, двигали его туда-сюда, а не то возьмут прутик и давай на него нападать. Он-то ворчит, а они хохочут. Медведь им все это спускал. И только тогда, когда уж очень они его донимать начнут, он и крикнет им в шутку. «Вы на меня не очень нападайте! Поосторожней, жениха! Не убивайте!» Когда пришло время спать ложиться, мать сказала медведю, «Ты можешь тут лежать у очага, тут будешь ты укрыт от холода и непогоды». На рассвете детки его выпустили, и он поплелся по снегу в лес. С той поры медведь приходил к ним каждый вечер в определенный час, ложился у очага и давал девушкам полную возможность с ним забавляться. И они к нему так привыкли, что бывало и дверь не запрут до тех пор, пока не явится их косматый приятель. Наступила весна, и все зазеленело кругом. Вот медведь и сказал Белоснежке, «Теперь я должен удалиться, и целое лето не приду к вам». «А куда же ты уходишь, Мишенька?» спросила Белоснежка. «Я должен уйти в лес, оберегать мои сокровища от злых карликов. Зимою, когда земля крепко замерзает, Они должны поневоле под землей оставаться и не могут оттуда выбраться. Но теперь, когда от солнца земля растаяла и прогрелась, они сквозь землю прорываются, выходят сюда, разыскивают и крадут то, что им нужно. Что им попало в руки и унесено ими в пещеры, то уж не добудешь, не вытащишь на свет Божий». Белоснежка очень грустила, когда ей пришлось с медведем расставаться, и она в последний раз ему отперла дверь. Медведь при этом протискивался в дверь, да зацепился за дверной крюк и оборвал себе кусочек шкуры. И показалось Белоснежке, как будто из-под шерсти сверкнуло золото, но она не совсем была уверена в том, что видела. А медведь бросился бежать опрометью и вскоре скрылся за деревьями. Светят звезды, высоко спрячу слезы глубоко. Если мне достать рукойебряныйкой Несколько времени спустя мать послала дочерей в лес, Хворост собирать. Нашли они в лесу большое дерево, срубленное и поваленное на землю. И около него в траве что-то прыгало, и они никак не могли разобрать, что это было такое. Подойдя ближе, они увидели карлика. Лицо у него было поблеклое и старое, а борода длинная и белая, как снег. Самый кончик бороды защемился в одной из трещин дерева, и бедняга совался туда и сюда, словно собачонка на веревочке. А вытащить бороды не мог. Он глянул на девочек своими огненно-красными глазами и крикнул им. «Ну что там стали? Разве не можете сюда подойти да оказать мне помощь?» «Да как же ты это сделал, человечек?» — спросила Розочка. «Глупое, любопытное животное!» — отвечал ей карлик. «Я хотел расколоть дерево вдоль, чтобы потом расщепить его на лучины для кухни. Коли поленья толсты, то легко подгорает наше кушанье. Ведь мы готовим себе понемногу. Не пожираем столько, сколько вы, грубые и жадные люди!» Вот и я загнал туда клин, и дело бы кончилось наилучшим образом, если бы клин не выскочил, и дерево не защемило мою прекрасную истинную бороду. А теперь она защемлена, и я не могу ее вытащить. Ну, чего вы смеетесь, глупые девчонки? Фу, какие вы гадкие!» Девушки приложили все усилия, однако же не могли вытащить бороду, которая крепко застряла в расщелине пня. «Вот я сбегаю, до да людей призову», — сказала Розочка. «Ах, вы полоумные!» – прошамкал карлик. «Зачем тут звать людей? Мне и вы-то две противные! Или вы ничего лучше придумать не можете?» «Потерпи немножко», – сказала Белоснежка. «Уж я тебе помогу как-нибудь». Вытащила ножницы из кармана и отрезала ему кончик бороды. Как только карлик почувствовал себя свободным, так подхватил мешок с золотом, перепрятанный у корней дерева, и проворчал про себя неотесанные люди. «Отрезали мне кусок моей чудной бороды! чтобы вам пусто было!» Взвалил мешок на спину и ушел, даже не удостоив девушек взглядом. Несколько времени спустя сестрицы задумали наловить рыбы к столу. Подойдя к ручью, они увидели, что нечто вроде большого кузнечика прыгает около воды, как бы собираясь в нее броситься. Они подбежали и узнали карлика. «Куда это ты?» — сказала Розочка. — Уж не в воду ли кинуться собираешься? — Не такой я дурак! — крикнул карлик. — И разве вы не видите, что проклятая рыбина меня туда за собою тащит? Оказалось, что он там сидел и удил, и случилось на беду ему, что ветром его бороду спутало с удочкой, а тут большая рыба на удочку попалась, и у карлика не хватало сил ее вытянуть. Рыба его одолевала и тащила за собою воду. Как он не хватался за травы и коренья, ничто не помогало. Он должен был мотаться из стороны в сторону вместе с рыбой и ежеминутно опасаться, что она стащит его в воду. Девочки подоспели как раз вовремя, подхватили карлика и крепко держали, стараясь отцепить бороду от удочки, Но усилия их были напрасными. Оставалось одно — вынуть ножницы из кармана и отрезать бороду от удочки. При этом часть бороды, конечно, пострадала. Когда карлик это увидел, он и давай на них кричать. «Ах вы, дуры, дуры! Где это так водится? Как семеете вы позорить мое лицо? Мало вам того, что вы у меня конец бороды отрезали! Вы теперь еще обрезаете мне ее лучшую часть! Я в этом виде даже не посмею на глаза своим братьям показаться!» А, чтоб вам бежавший подошвы потерять! Тут он схватил мешок с жемчугом, запрятанный в камышах, и, не сказав ни слова более, исчез за камнем. Случилось, что вскоре после того мать отправила обеих сестриц в город за покупку ниток, иголок, шнурков и лент. Дорога в город шла пустырем, по которому местами разбросаны были огромные глыбы камня. Вот и увидели они большую птицу, которая медленно кружила в воздухе, опускаясь все ниже и ниже. И, наконец, Стремглав слетела неподалеку на зиме около одного из камней. Точно же после того они услышали душераздирающий жалобный крик. Девочки подбежали и с ужасом увидели, что большой орел подхватил их старого знакомца Карлика и собирается его унести. Добрые девушки тотчас ухватились за Карлика и стали биться с орлом до тех пор, пока он свою добычу не выпустил. Оправившись от испуга, он опять стал кричать на сестриц. «Разве вы не могли обойтись со мною поосторожнее, половчее?» все мое платишко порвали обрубки вы неотешенные потом подхватил лежавший рядом мешок с драгоценными камнями и опять скользнул под камень в свою нору девочки уже привыкшие к его неблагодарности продолжили свой путь и сделали свои закупки в городе На обратном пути, проходя тем же самым пустырем, они застали карлика за делом. Выбрав опрятное местечко, он вытряхнул из мешка все свои драгоценные камни и рассматривал их, не предполагая, чтобы кто-нибудь мог так поздно проходить тем пустырем. Вечернее заходящее солнце светило на эти каменья, и они сверкали и блестели так великолепно, отливая всеми цветами, что девочки приостановились и стали ими любоваться. «Чего вы там стоите, рот, разиня?» — крикнул карлик. И его землистое лицо побагровело от злости. Он и еще собирался брониться. Как вдруг раздалось громкое урчание, и черный медведь вывалил из леса. Карлик в перепуге отскочил в сторону, но уже не мог скрыться в свою лазейку. Медведь был тут как тут. Тогда он в ужасе закричал, «Милейший господин медведь, пощадите меня! Я вам готов отдать все мои богатства! Взгляните хоть на те драгоценные камни, которые там рассыпаны!» Подарите мне жизнь, гожусь ли я вам, маленький ничтожный. Вы меня на зубах и не почувствуете. Отберите этих двух девчонок. Они обе для вас лакомый кусочек. Вы кромлены, что перепелки. Их и кушаете на здоровье. Медведь, не обратив внимания на слова злого карлика, дал ему шлепка своей лапой и разом с ним покончил. Девочки тем временем убежали, но медведь закричал им вслед. Белоснежка и розочка, не пугайтесь. «Подождите меня, и я с вами!» Те узнали его голос и приостановились. А когда медведь с ними поравнялся, его шкура с него свалилась, и он очутился перед ними молодым стройным красавцем, с ног до головы одетым в золото. «Я королевич», — сказал он. А этот безбожный карлик, выкрыв у меня все мои сокровища, заколдовал меня и обратил в медведя. Так и вынужден был я бегать по лесу, пока его смерть не избавила меня от его колдовства. Теперь он получил заслуженную кару. Белоснежка с тем королевичем была обвенчана, а Розочка вышла замуж за его брата. И они поделили между собою те большие сокровища, которые карлик успел собрать в своей пещере. Старуха-мать еще долго жила, спокойная и счастливая у своих деток. А два розовых куста они захватили с собою из садочка, и они были посажены перед ее окном. И каждый год расцветали на них чудные розы, белые и пунцовые.